Глава шестая. Ночью мне снилось странное, как будто я летала над деревней, разглядывала с высоты сады, огороды, распаханные в отдалении поля, даже ближайший лес зацепила. И все это с полным пониманием. Благополучие деревеньки держится на ведьмовской силе. Тонкие, почти невидимые зеленые нити Тянулись от дома ведьмы. И я даже во сне вздыхала. Наполнить их силой будет непросто. А жениха я так и не увидела. Когда летела обратно, мелькнуло что-то такое невнятное перед лицом. То ли тулуп, то ли овчина. И вот я уже открыла глаза, разглядывая потолок. «Обширное хозяйство!» Оставила мне кузякинская ведьма. Справиться бы еще. Услышав знакомое гудение, я лениво накинула морок и пошла открывать. За воротами переминался Петр, держа за повод каурую кобылку. «Доброго дня, госпожа ведьма!» Отвратительно бодрым голосом сказал он. «Вот, я кобылку привел. Матушка вам припасы передала» и сказала, что сама зайдет, расскажет, чего ей надо. Я сонно кивнула. «Проходи. Половики так на жердях и висят. Можешь собрать и на телегу вынести. А белье сначала в корзины переложить нужно». Петр, не чинясь, донес корзинку до крыльца и отправился собирать половики. Я, зевая, вошла в дом. Марыська уже сидела на своем тюфичке и плюла косицу. «Госпожа ведьма, сейчас ведь на речку идти, а у меня юбка мокрая в бане», почти прошептала она, разглядывая выделенную ей рубашку. Я вздохнула и полезла в свой мешок. Уж не знаю, кто собирала его, но мне положили мое ученическое платье. Их выдавали в школе, И, конечно, никто из сестер не имел права их носить. Обычно я снашивала их и потом резала на рукавники или лоскуты для практических занятий. Но самое первое, которое мне выдали в 13 лет, сохранилось. Вот его я и достала. Конечно, Марыське оно было велико, да и жарко в таком платье летом. Но к платью.. Полагался передник из серого льна, плотный, пошитый как платье с разрезами на боках. Вот его я девочке и подала. «Надень, до бани дойти хватит, а там высушим твои тряпки». Она трясущимися руками натянула передник и завязала пояс. «Вот и славно, держи вот косынку». Я нашла в мешке кусок хлопка, которым повязывала голову на лабораторных. «Умывайся, прибирай постель, будем чай пить». Матушка Петра нам припасов передала. «Ой, матушка Лилена хорошо готовит», — порадовалась девочка. От радости Марыська летала, как на крыльях. Сняла с плиты котелок с теплой водой, налила в рукомойник, накрыла свой тюфячок аккуратно свернутым одеялом и тут же схватилась за чайник. Я же велела ей не суетиться, подогрела воду пассом и пошла в спальню одеваться. Под иллюзией, конечно, все равно, как я одета, но для себя я любила быть аккуратной и собранной. Впрочем, летняя жара и грядущие хлопоты заставили выбрать одежду попроще. Юбка и блузка были из тех, что я надевала дома, и еще одна косынка на голову, чтобы солнцем не напекло. Мы сели с Марыськой за стол, разлили чай и отведали пирога с ревнем. Выпечка была простой и вкусной. Чай бодрил, и после завтрака я заторопила помощницу идти в баню. Однако, когда мы вышли, стало понятно, что идти никуда нам не надо. На краю канавки для домашней воды стояли корзины, щедро орошая траву остатками влаги. Петр что-то вырезал из дерева, сидя на крыльце. «Госпожа ведьма!» — вскочил он, увидев меня. «Я все в корзины сложил. Можно ехать». «Вот и поехали!» — скомандовала я, хотя абсолютно не знала, где и как тут стирают. У нас в Тарадубске был прачечный причал на реке Каменки. Туда сдавали стирку, холостяки, Дворяне и купцы побогаче. В нашей же семье стирали в бане, радуясь тому, что подворье широкое и есть баня. Соседи, которым не так повезло, носили стирку в общественной бане или же сдавали прачкам. В деревне, конечно, каждый стирал сам или нанимал паденщицу на день стирки. Пока ехали к реке, Марыська рассказывала, что хозяйки часто подгадывали стирку к ее приходу в дом, так что стирать она умеет хорошо. Я в сомнениях смотрела на тощую фигурку, но в себе она была уверена. Преподавательница бытовой магии у нас была хорошая. Сильных магиз она учила стряхивать царинку взглядом или выводить пятна с помощью затратных заклинаний. А слабачкам и ведьмам объясняла правила. Бытовая магия может облегчить труд, но не обязательно его заменит. Вот сейчас приедем на реку, выберу мелкое место, поставим туда корзины и запущу в воду маленький смерчик. Игрушечный почти. На какую силу хватит? Разрушительной силы у него никакой зато белье выстирает прямо в корзине и прополощет. Оказалось, на той же самой каменке, которая текла и в Кузякина, есть бабий причал, на который местные жительницы выносили полоскать белье. На нас смотрели во все глаза. Никто не здоровался, но я на это не обратила внимания. Подошла к берегу присмотрела подходящее местечко и скомандовала: "Пётр, неси корзины сюда". Парень меня не понял, но я ему приказала поставить тяжелые корзины с мокрым полотном в воду и вызвала Смерчик. "Марыська, можешь свою одежду прополоскать", напомнила я и тут же повернулась к парню. "Неси сразу половики. Их тоже покрутим". В общем, под изумленный шепоток деревенских кумушек корзины трясло и дергало целый час, пока Марыська полоскала своей тряпкой мою сорочку. Пётр все это время сидел в сторонке и снова что-то вырезал. Утомившись, я остановила смерч и вынула одну простыню из корзины, чтобы оценить результат. Прокипяченный в щёлоке лён, хорошенько промытый в речной воде, мягко сиял на солнце и ластился к рукам. Пётр, позвалав помощника, доставай корзины. Пусть на травке обтекут и домой. Парень сначала выловил половики и скатал их в тугие рулоны, потом достал корзины и закинул на заднюю часть телеги. Дорогой обтекут госпожа ведьма. Солнце скоро припекать начнет. Я и спорить не стала. Села на телегу. Марыська заскочила рядом, и мы поехали с полной телегой чистого белья, даже не замочив подолы. Петр, к моему удивлению, чиниться не стал и сам раскатал на жердях половики и развесил тяжелые простыни и покрывала. Марыська только свои тряпочки раскидала, да мою сорочку скромно в уголок пристроила. Пока парень возился с половиками, я у девчонки и спросила, «А что это Пётр женская работа не чурается? Неужто у вас, Кузякина, мужики все женам помогают?» «Нет», — тряхнула головой Марыська, Петру у матери один, вот и привык ей во всем помогать». Вернее, не один. Девчонка сбилась, и я ее поторопила. Интересно было узнать, почему парень легко, без крика, делает женскую работу. У Петра отец и старший брат были. Ушли на заработки, еще когда тут только начали фермы строить. Хотели на большой дом с садом заработать. И не вернулись. Я поежилась. Фермы сносили больше десяти лет назад. Выходит, родных Петра уже нет в живых. Ну вот, матушка Лилена одна осталась. Поплакала, да начала огурцы садить. А Петр ей помогал с малых лет. Вот и научился всему. Сейчас у нее самые вкусные огурцы с весны до осени. Сам градоначальник покупает к столу. Я покивала рассеянно и потянула девчонку в дом. Нужно было вынести все из следующей комнаты. Это была та самая просторная комната со столом из каменного дуба. Тут кроме стола и пары стульев стоял маленький столик для инструментов. Он походил на тумбу со множеством ящиков. Только в этих ящиках стояли медные коробки со скальпелями, крючками, скругленными ножницами и прочими пугающими предметами. Мне на них тоже было страшно смотреть. Я, конечно, неплохо училась, но сразу из учениц в акушерке или хирургии не собиралась. Еще тут стоял огромный сундук. Внутри ведьма держала запасы корпия, бинтов, мягкие изношенные простыни, годные на перевязку. Порошки, пластыри, даже кое-какие мази. Сундук стоял у холодной, северной стены, и, судя по запаху, в нем ничего не успело испортиться. Разбирать мне все это долго, поэтому я велела Мориске только пыль с этого монстра смахнуть, вынести стулья и звать Петра Белить. Тут мебели и тряпок было меньше, поэтому управились мы быстрее. Пока я рисовала киноварию, знаки здоровья, крепости телесной и душевной и прочие, те, что обязательно рисуют в лечебницах, Пётр снова натаскал воды и дров, а Марыська шустро помыла после побелки пол. Я выглянула в окно. «Самая жара! Можно отдохнуть!» а там, может, силой появятся и кухней заняться. В корзине от матушки Петра, кроме пирога, нашлась еще зелень, пяток яиц, две лепешки и домашний сыр. На обед у нас были горячие лепешки с сыром, яйцом и зеленью. Я задумчиво жевала свою долю и думала о том, что скучаю по маминым похлебкам. После обеда настало время кухни. Ой, вот знала бы, как это хлопотно, отложила бы на другой день. Хотя тянуть с обновлением знаков, конечно, не стоило. Из кухни вынесли все, от стола до последней положки. Пока Петр устала, возюкал кистью, я спустилась наконец в погреб, и тут меня ждал сюрприз. Во-первых, большая стойка с бутылками настоек, наливок и разных зелий на спирту. Во-вторых, перегонный куб, аккуратно стоящий в плетеном коробе. В-третьих, погреб у ведьмы был чистым, сухим и прохладным, готовым принять новый урожай. А под потолком висели окорока, копченые свиные окорока, залитые воском. У меня слюна скопилась во рту от предвкушения горячей похлебки с копченостями. Надо будет, конечно, овощей прикупить, но, думаю, тут это проще, чем в городе. Я все же отправила Петра побелить погреб, пока рисовала киноварию в кухне, а потом обновила знаки и там. Еле успела к закату. Заносить на кухню все, что вынесли, мы не стали. Ограничились чайником, чашками, сухарями и медом. Больше у меня еды не было, зато были планы на следующий день. Пока чайник уютно пыхтел, я спросила Марыську, у кого можно купить немного овощей. «Да у кого угодно», — пожала плечами девчонка. «Сейчас все закрома чистят. А вам чего надо-то?» Я перечислила лук чеснок капусту репу морковь и свеклу если у кого есть а еще хорошо бы крупы прикупить до хлеба девочка призадумалась и сказала что все это можно купить утром у околице староста с мужиками в город поедут у ворот притормозят кому чего надо там и берут дешевле и сразу видно у кого что есть «А крупу и хлеб», — уточнила я. «Крупу в лавочке взять можно, возле дома старосты», — ответила Марыся. «Староста саму в городе закупается, да привозит разный городской товар, а дочка его торгует». «Вот и хорошо. Завтра на рассвете к околице сходим. И ты, Петр, приходи. Тебе ведь еще один день отрабатывать надо». «Донесешь покупки, и будем завтра мой огород смотреть». На этом мы разговоры и завершили. Попили чаю и разошлись. Петр к матери, Марыська на лежанку, я в свою спальню. Лежать и думать. «Ну как же ведьма-мелузина тут так хорошо устроилась? Рядом ведь город с целой школой магии». Или здесь, в Кузякино, какая-то аномалия? Никто не видит и не знает, что вся деревня опутана силой. Или наоборот. Все все знают, но молчат, потому что выгодно. Кузякина ведь не только в Стародубск овощи и фрукты поставляет. Тут неподалеку усадьба аристократов есть, всякие охотничьи домики, старые замки. Там тоже любят вкусно поесть. А что, если переезд в ферм не просто так случился? Ведьма помогла. Задумавшись, я уснула. А проснулась от привычного уже противного звука от калитки.